рышкина петерсен мария никитишна макс памбе скуратов переводчица библиотекарь и журналистка мария рышкина петерсон была арестована в один день со своим учителем михаилом лазинским всего через три дня почему выбор следователей по делу номер двести сорок или делу бронникова пал именно на нее остается до конца неясным. Мария никитишна оставила свои воспоминания, которые хранятся сегодня в Москве в доме русского зарубежья имени Солженицына. Они-то и стали для нас основным источником сведений о ее жизни и, в частности, событиях 1932 года. Однажды воскресенья я подъезжала на извозчике к дому. В санях в ящике находился обеденный сервиз или часть его, которую Дина, Дина и Елена, сёстры рышкиной сочла нужным отдать мне. В самом деле сервиз на 12 персон был великоват даже для её жадности. Плохо было то, что сервиз находился ещё на Кузнечном. Вероятно, на Кузнечном находилась часть сервиза. У Елены, а зять Мамонтов был как раз... Незадолго перед тем арестован. За что? Уж не знаю. Когда я подъехала к дому на Васильевском, от подъезда отделился, именно отделился, а не отошел, какой-то тип. В тогдашней форме ГПУшников, сменившие пресловутое гороховое пальто до революционных филеров. Черное пальто с кроликовым воротником, черная кепка — и высокие сапоги. Мне стало не по себе. вывести что-нибудь из квартиры арестованного могло дорого обойтись. Но шпик скрылся. Я управилась своим нервозом и вернулась к марии Аскаровне, сестра Петерсена, мужа Рышкиной, у которой супруги жили в то время. Аскарыч... Устраивал тогда совместно с Лозинским выставку по случаю столетней годовщины смерти Гёте. Я уже к работам не привлекалась. Вероятно, еще нечего было этикировать. Материал только подготавливался. Усердие русских интеллигентов от упору поистине не знало границ. Ненормированный рабочий день был для них тогда почти обязателен. И вот оба устроителя сговорились прийти в воскресенье поработать без помехи. Однако вернувшийся домой оскарыч сказал мне скользь. Лозинского сегодня не было. но ну, не было так не было. Что ж особенного? Справедливо, пишется Солженицын, что человек, видя кругом аресты, никак не думает, что его может постигнуть то же самое. Меня за что же? Ну вот... А ночью раздался звонок. Мария Аскаровна пошла открывать и вернулась с кратким — вас. В прихожей стоял Чин, солдат с винтовкой и управдом. Мы наскороделись, и Чин подошел к телефону, набрал номер и сообщил, торжествуя. Мы их нашли, словно мы прятались. Чин был очень огорчен, узнав, что... Все принадлежит Марии Оскаровне, а нашего имущества здесь нет. И тут я сделала глупость, сказав. Там в прихожей еще лежит моя сумочка. А в сумочке находилось сразу два доказательства моей связи с заграницей. Первое, письмо моей золотой, Минхен. Кто такая Минхен, выяснить не удалось, примечание автора. Адресованное из Ревеля Дине, в котором она спрашивала обо мне, и второе – перевод гумилевского «Слоненка» на немецкий язык, сделанный Раечкой Блох в Берлине и присланный ею Добиаш Рождественской, который дала его мне на прочтение. Стало быть, примешивались к нашим преступлениям еще и чужие имена. Мысль об этом – отравило мне еще более мое пребывание в одиночке. Взял Чин и тетрадку с начала моего труда по истории картошки в России в билетристической форме. Жаль, что пропал труд. После мне не хотелось к нему возвращаться. Да и материалов под рукой не было. Чин заказал машину, но она долго не приезжала, и я даже предложила ему пойти пешком. Сантиментов разводить при прощании не полагалось. Я только обратилась к Марии Аскаровне со словами «Поберегите его». И, обняв мужа, сказала «Слушайся старших». А он, когда я направилась с моими нежелательными спутниками к двери, сказал «Ну вот, теперь, наконец, можно лечь спать и выспаться». Гальден Хутор Говорят в таких случаях немцы. Примечание. гальден хутор Юмор висельника. Немецкий. Конец примечания. Посадили меня в машину и повезли. Что-то мелькало за окнами. Как раз попала в поле зрения библиотека и потом Семеновский мост. Прием, одиночку и прочее описывать не стоит. Они описаны тысячу раз. Гнусно было и нудно, а главное – боязнь повредить другим, в первую очередь, конечно, лазинскому а потом и Морицу. Я тогда не знала что он заговоренный. Из протокола допроса. 1932 года, третьего месяца, 23 дня, я, уполномоченный СПО «Бузников», а А.В. допрашивал в качестве обвиняемой гражданку Петерсен-Рышкину, и на первоначальном допросе она показала. Петерсен-Рышкина Мария Никитишна, 1898 года рождения, дочь купца и потомственного почетного гражданина Ленинград, набережная лейтенанта Шмидта, дом 7, квартира 4, библиотекарь ГПБ, замужем, муж Владимир аскарович служащий ГПБ. За границей в Ревеле проживает моя близкая знакомая Нина Федоровна Штерн, кооптировавшаяся в 1921 году, с которой я переписываюсь. Отец имел три дома на Кузнечном переулке в Петербурге и имение в 510 в московской губернии. Образовательный лиценз, высшая библиотечная, беспартийная, Несудимо. Эммон Рыжкина родилась 19 февраля 1898 года в Петербурге. Ее родовое древо уходит корнями к старообрядцам, крепостным графов Шереметьевых, разбогатевшим после освобождения и ставшим купцами-миллионерами. Переехав в Петербург, рышкины купили несколько доходных домов в центре города и безбедно зажили своей большой семьей. В 1906 году родители отдали Марию никитишну в женскую гимназию при пансионе Ставистской. В 1909 году гимназию купил великий князь Дмитрий Константинович и переименовал в женскую гимназию Е.И.В. Великой княгини Александры Иосифовны. Одновременно это учебное заведение получило все права правительственной гимназии. В 1911 году гимназия перешла в собственность Макаровой. В 1915 году М.Н. Рышкина поступила в Женский политехнический институт, но после окончания второго курса перешла на исторический факультет Петроградского университета. Учеба доставляла Марии Никитишне истинное удовольствие, и она, несомненно, стала бы неплохим ученым-историком. Однако революция 1917 года все изменила. Имущество семьи было экспроприировано, жить стало не на что, и М.Н. Рышкина оставила университет, чтобы пойти работать делопроизводителем в квартирное управление и машинистской в сев Продукт-путь. Служба в советских учреждениях наводила на М.Н. рышкину тоску. Она мечтала о другой доле. И вот однажды, проезжая по Литейному в трамвае, я увидела на стекле вагона объявление об открытии литературной студии на Литейном же, в доме Мурузи. Были перечислены предметы, и имена лекторов, и я подумала, чем черт не шутит. Итак однажды вечером прекрасного летнего дня пошла я в этот самый дом Мурузи. Слушала я главным образом Гумилева и Чуковского, творения которых мне были знакомы. Лекции читались в помещении бывшей детской, на стенах висели еще картинки, приложения к задушевному слову. И какие-то роскошные издания «Вольфа» еще лежали на подоконниках. Эта обстановка была в свое время забавно описана Елизаветой Григорьевной Полонской, равно как и сам лектор Гумилев, сидевший преимущественно на столе и вертящий в пальцах папиросную коробку. Хотя он и уверял, что может из любого человека сделать поэта, а из любого поэта – хорошего – Вопрос этот для меня оставался спорным. Определенного плана у нашего лектора, очевидно, не было. Он производил какие-то эксперименты и с увлечением говорил о французских романтиках Гюго, Мюссе и прочих, которыми он, может быть, занимался в свое время в университете и теперь пользовался своими университетскими записками. Между тем студию перенесли в Дом искусств, на углу Мойки и Невского ну тут было повольготнее как-то дружнее. Давали концерты, устраивались вечера поэтов, читались доклады. Однажды в Доме искусств был назначен концерт Шопена, и я очень хотела его послушать. По ошибке или потому, что просто пришла на час раньше, я, ища себе пристанище, решила зайти в семинар художественного стихотворного перевода Лозинского. Вошла. За столом сидел очень высокий, плотный, широколицый руководитель семинара М.Л. Лозинский. Перед ним три-четыре слушательницы. Переводили стихи «Эредиа», о котором я никогда не слыхала, а когда услышала, то замерла, как очарованная. Мне нравились стихи, мне нравился метод, Участники предлагали свои варианты, которые лектор обсуждал, и, наконец, мне нравился сам лектор, обладавший каким-то только ему свойственным шармом. Студия поглотила меня целиком. Забежав домой, поев пшеные каши на воде и съев свою порцию воблы, я бежала в Дом искусств. Гумилев Чуковский. По вторникам и четвергам переводы у Лозинского, а потом итальянский язык, у его брата Григория Леонидовича Лозинского по средам и пятницам. Помимо этого, были еще какие-то клубные вечера только для студийцев, на которых мы пили чай из неведомой травы, ели хлеб с повидлом, сочиняли буреме и сатиры, представляли шарады и вообще действовали, как говорится, кто во что гораст. В 1920 году, Рышкина сделала попытку вернуться на кафедру средних веков исторического факультета. По совету своей подруги по переводческой студии Рейсы Ноевны Блох, она стала заниматься историей средних веков под руководством Добиаш Рождественской, выдающегося медиевиста ученого европейского масштаба, первой женщины, защитившей в России докторскую диссертацию по всеобщей истории. По предложению Ольги Антоновны, Рышкина начала писать работу о первом крестовом походе и о деятельности папы Урбана II. Надо было на основании четырех сохранившихся латинских хроник изложить это дело по моему разумению. Моих знаний латинского хватало для этого предприятия, и я принялась. Как подсобный материал была дана мне еще какая-то статья дообиаш, и я с удовольствием отметила, что она приписывает цитату одного монарха другому. Находка. Но моя попытка посвятить себя средним векам так и остановилась на крестовом походе. Поняв, что по-прежнему не может совмещать учебу со службой, рышкина окончательно ушла из университета. В том же 1920 году она получила неожиданное предложение от Чуковского занять место его секретаря. «Судьба готовила мне новое поле деятельности – секретарство у Корнея Чуковского. Он благоволил ко мне – и мы нередко зубоскалили с ним и в доме Мурузи, в доме искусств, секретарей у него в ту пору переменилось великое множество. Был секретарем Михаил Слонимский, столь же тощий, как его талант. Был, кажется, и Николай Никитин, был и Илья Зильберштейн, впоследствии секретарь Щеголева. Договорились мы с моим новым работодателем скоро, и я на другой день приступила к моим обязанностям. Жил Чуковский на Кирочной улице на углу Манежного переулка, имел жену и четверых детей. Обязанности мои были многообразные, и я в шутку именовала себя секретарем с мелкой стиркой. Ну, до этого дела не доходило, но присмотреть за Мурочкой, младшей дочкой, мне поручалось не раз. Приходилось иной раз... Кое-что переписывать на машинке, а главное — гонять во все концы города на манер рассыльного. От упору Корней был по преимуществу детским писателем, написал мой додыра которого должен был иллюстрировать Юрий Аненков. Последнему я с первого раза приглянулась, и он потом осведомился у Корнея, а эта барышня не купеческого звания, и попал в точку». Потом он даже вроде как попытался соблазнить меня и свел в кафе на Литейном, но скоро раздумал. Уж очень я была неосведомлена в новой живописи и не сексапильно, тюфяк-тюфяком. К тому же и супруга его, Елена Борисовна, держала его в строгости. Приходилось мне по поручению Чуковского посещать и других интересных людей. Была у Добужинского, была и... Учихонина, но постеснялась попросить их нарисовать мне птичку. Была у сенатора Кони, ветхова деньми, но еще выступавшего с докладами о былых временах. В студии ходила шутка «Сенатор Кони выступит с докладом «Всемирный потоп по личным воспоминаниям». Бегала я с рукописями Корнея на Галерную, какому-то издателю по фамилии «Беленький». Корней перекроил тогда свою статью о футуристах, смягчив в ней многое, ибо футуристы были тогда в почете. А жаль. Первая редакция была куда хлюще. Не скажу, чтобы у меня дело с моим работодателем шло всегда гладко. Иной раз он ругал меня поповно. А главное, не платил денег. Памбочка по прозвищу Рышкиной Памбе «Вам очень нужны деньги?» – спрашивал он меня иной раз умильно. А я думала, «Отец семейства, четверо детей. Могу и подождать?» Я ждала, что расстраивало мой бюджет. Кончилась моя секретарская деятельность у него крупным скандалом на Рождестве 1922 года. Новый секретарь не был таким безотказным – И в дневнике Чуковского появилась горькая надпись. «С тех пор, как ушла от меня памба, моя работа застопорилась». Примечание. Чуковский. Дневник. 1922-1935. Москва. 2011 год. Страница 34. Конец примечания. В знаменитой Чукоколе Сохранилась запись шуточного стихотворения Рыскиной. Колыбельная допотопная. Да Заслоняет горизонт нам сегодня мастодонт. У пещеры поперёк развалился диплодок. Словно парой улетавр рязгнул пастью бронтозавр. Все желают одного слопать сына моего. «Я им сына не отдам! Я три дня не кушал сам!» В своем дневнике Чуковский записал такой небезынтересный случай, связанный с рышкиной «Была у меня секретарша Памбе рышкина Она отыскала где-то английскую книжку о детенышах разных зверей в зоопарке. Рисунки были исполнены знаменитым английским анималистом. Забыл его имя». Памба перевела эту книжку. Увидал книгу Памбе Маршак. Ему очень понравились рисунки, и он написал к этим рисункам свой текст. Так возникли детки в клетке, в первом издании которых воспроизведены рисунки по английской книге, принесенной в издательство Рыжкиной Памбе, уверены, что эти рисунки будут воспроизведены с ее текстом. Примечание. Чуковский Дневник, 1936-1969, Москва, 2011 год, страница 495, конец примечания. Весной 1921 года в Петрограде начал выходить юмористический журнал «Мухомор». Рыжкина решилась послать туда несколько своих стихотворений. Подписалась она своим еще гимназическим прозвищем «Памба». Объясняется это тем, что в юные годы она увлекалась Киплингом. А у него одно стихотворение начинается словами «Толстый памба, жирный памба». Но Арышкина была тогда весьма корпулентной девушкой. К ее большому удовольствию стихи журнал принял, и это была ее первая публикация. Правда, в журнале перепутали последнюю букву псевдонима и подписали их именем Памбе. Именно такое написание прозвище Памбе Рышкина и будет использовать дальше в качестве псевдонима, в том числе и в кружке Лазинского. Издывая от бремени службы в многочисленных советских учреждениях, Рышкина искала себе более подходящую работу. Одно время она устроилась учителем математики в школе для военных и библиотекарем в другое военное учреждение. И вот наконец, той же весной 1921 года ей повезло. Благодаря протекции Лазинского, ее взяли в только что образованную комиссию по национализации книжных запасов при центре печати. В эту комиссию ежедневно свозили на грузовиках книги из бесходных, то есть эмигрантских квартир, из национализированных книжных магазинов, из пустующих дворцов и прочее, и прочее. Разбирали их, работая по совместительству многие сотрудники государственной публичной библиотеки и других библиотек. Занимался этим Лозинский. Присоединилась к этому делу и я, но не на складе, а в качестве разъездного агента с удостоверением и печатью уполномочивающими меня, обнаружить все бесхозные библиотеки, опечатать их и передавать комиссии. Примерно в это же время Рышкина получила свой первый заказ на прозаический перевод для издательства «Всемирная литература». Она работала с большим рвением, особенно потому, что роман написан рифмованной прозой, и ей казалось важным передать не только содержание, но и форму этого произведения. Однако перевод оказался испорчен редактором, пушкинистом Лернером, который уничтожил все рифмы. Редколлегии издательства с большим трудом удалось уговорить рышкину закончить работу, но она согласилась сделать это только при условии, что книга выйдет под псевдонимом переводчика Елагина. Переводческая работа во всемирной литературе была необходима Марии Никитишне, как воздух, иначе жизнь казалась ей невыносимо скучной. Тем более, что как раз тогда студия закончила перевод сонетов «Эрэдиян». Наше издательство, Госиздат или Академия, неожиданно отказалось печатать наши переводы. Причина... Оказалось, что Алерон Глушков, в прошлом соратник Ленина, когда-то в ссылке перевел и трофеи, и завоевателей золота, и романсеро. Ему было, конечно, отдано предпочтение, и мы разошлись несолоно хлебавши. Кончилась целая эпоха наших жизней. То, что она может отозваться таким громким эхом в 1932 году, и в голову не приходило. Действительно, в жизни Рыжкиной кончилась целая эпоха, зато началась другая, не менее важная. По рекомендации В.А. Чудовского, ее приняли на службу в публичную библиотеку. «Публичная библиотека», — пишет она в мемуарах. «У ее порога играла я ребенком с тузиком и с танками» а на меня, может быть, поглядывал из окна Иван Афанасьевич Бычков, просидевший тогда уже двадцать лет на своем месте в рукописном отделении. «Помню, какое необыкновенное впечатление произвели на меня залы, когда учительница русской литературы Боровкова-Майкова водила нас, пятиклассниц, на экскурсию, и как я на следующем уроке заявила, что буду непременно ходить туда» и была разочарована ответом, что учеников средних заведений туда не пускают. А потом студенткой сиживала и в читальном зале, и в русском отделении. И вот теперь стать сотрудницей, научной или хотя бы полы подметать, но быть обладательницей всех пяти миллионов томов. 21 ноября 1923 года Чудовский отвел рышкину главному библиотекарю русского отделения, выдающемуся библиотекарю, библиографу и филологу Саитову. Проработав рядом с ним целый год без жалования, но обучившись нехитрому библиотечному делу, она была переведена в штат. Сначала в читальный зал, а потом в отдел комплектования. В ГПБ рышкина приобрела настоящих друзей, Люблинскую, Гуковскую, Даватуры и многих-многих других. Легендарный сотрудник библиотеки Бычков обучал ее работе с рукописями. Римский Корсаков, сын композитора, посвящал в тайны богатейшего нотного собрания. Ларонт учил сложному, но захватывающе интересному библиографическому делу. Вскоре у рышкиной появился свой уже хорошо знакомый участок работы. Она перешла в отдел комплектования, где ей поручили собирать поступившие в фонды реквизированные библиотеки Государственной Думы, богатейшую библиотеку профессора-юриста, поэта и литературного критика Никольского, коллекцию Эльзавиров, графов Орловых нотное собрание графов юсуповых и так далее примечание эльзевиры ценейшее издание классических сочинений известных голландских печатников эльзевиров отличавшиеся прекрасным оформлением высоко ценятся библиофилами конец примечания она также отбирала для публичной библиотеки книги и рукописи из Елагинского, Строгановского, Красносельского и других дворцов-музеев. По сути говоря, она продолжила заниматься тем, чем занималась в Комиссии по национализации книжных запасов при печати но в гораздо больших масштабах. В 1924 году вышла совместная книжка Рышкиной и Анашкович-Яциной «Мышонок и луна». «Москва». Госгиз. В следующем году она была переиздана. Теперь мне предстояло разбирать коллекцию Эльзевиров, наиболее полную, как говорили в мире. Описание Эльзевиров, наука особого рода, имелся, конечно, печатный каталог на французском языке для ориентации, имелась и линейечка слоновой кости для измерения полей обрезанный или необрезанный экземпляр. А это очень важно в библиотечном деле. Самое лучшее было то, что ящики с эльзевирами помещены временно в так называемом «кабинете Фауста», как тогда еще не изуродованном варварами XX века. А кабинет Фауста был одновременно и кабинетом директора библиотеки Радлова – Ежедневно общаться с ним было для меня дополнительным удовольствием.